«Глава десятая. Они опять обходят нас!» — выкрикнул лейтенант-командер Хьюз, когда по Гудрит был выпущен новый ракетный залп. «Почините же грави-детекторы! Склонившийся над панелью с диагностическими приборами техник-электронщик первого разряда Вундерман чувствовал, как по лицу его струится пот. До него долетали обрывки отчаянных переговоров, которые вели шкиперы уцелевших лаков, упорно рвавшихся на перехват последней атаки налетчиков. Атака началась совершенно неожиданно, и им, очевидно, пришлось противостоять целой эскадре каперов, а не обычных пиратов. Первым предупреждением тактикам лейтенант-командера Хьюз стал ракетный залп, который разнес на части и сменит сопровождение, а вслед за ракетами и сам противник пошел в атаку. «Я знаю, что они там», — бормотал лейтенант Волкот, помощник старшего тактика Пилигрима. «Обри понял, что ей сильно не по себе». Кто бы ни были эти люди, их системы радиоэлектронной борьбы работали превосходно, и активные сенсоры пилигрима показывали полную чушь. К тому же у налетчиков был по меньшей мере один носитель тяжелых ракет, который обстреливал конвой, оставаясь вне радиуса действия системы обнаружения Волкот. В гиперпространстве радиус действия датчиков всегда меньше, и у нужны были гравитационные детекторы, чтобы вычленить излучение импеллеров противника на фоне путаницы, образованной заряженными частицами, радиопомехами и электромагнитным излучением разорвавшихся лазерных боеголовок. Но вся гравитационная система слежения вышла из строя, и Вундерман никак не мог привести ее в порядок. «Мы потеряли Фому!» — объявил кто-то. На этот раз Хьюз тихо выругалась. Три налетчика уже были выведены из строя, но противник подбил четвертый лак и нанес повреждение гудрит капитана Маквайера. «Цель изменилась — приготовить орудие правого борта!» — выкрикнул тактик, нажимая кнопки на пульте управления. Мощные энергетические орудия пилигрима напряженно ждали, когда кто-нибудь наконец приблизится к ним на расстоянии выстрела. «Авария на пятом Гразере!» Рявкнули за спиной, и Обри услышал, как чьи-то пальцы застучали по клавишам терминала. «Черт побери, вот дьявол, это ошибка оператора!» и да, дела!» Хьюс склонилась над своим терминалом. Команда Пилигрима была еще слишком неопытной, и это проявлялось постоянно. Хьюс ввела запрос в компьютер и тихо выругалась. «Пятый, отбой! Попытайтесь переключить его на центральное управление!» «Есть переключить?» — объявил первый голос. «Подключение выполнено. Снова подключена центральная система контроля. Работает система отслеживания цели», — доложил старший сигнальщик. «Наводка! Захват! Огонь!» Восемь грозеров по мощности равных тем, которые устанавливаются на кораблях стены, сработали идеально, открыв непрерывный огонь через бойницы в бортовой защите Пилигрима. И пират размером с линейный крейсер исчез в сверкающей вспышке взрыва термоядерного реактора. «Один готов», — сердито заметил кто-то. «Да уж, но теперь они знают, чем мы вооружены», — зловеще произнес еще кто-то. «Разрешите готовить кассеты?» — обратилась Волкот, но Хьюс яростно замотала головой. «Не разрешаю. Мы еще не обнаружили их носители ракет». Волкот уныло кивнула. Гудрид потерял двери заднего грузового отсека от шального выстрела в самом начале атаки, и его система сброса ракетных кассет была повреждена. Это означало, что в распоряжении Хьюс осталась только система Пилигрима. Но если обнаружить ее, применив против видимых сейчас целей, то те, кого пока не удалось обнаружить, сосредоточат на нем весь огонь. Для Пилигрима, учитывая его хрупкость, это было бы катастрофой. Обри тихо выругался себе под нос, поскольку на его панели замигали диагностические датчики. На дисплеях замелькали цифры и схемы, тесты программного обеспечения гравитационных систем и тестовые программы, проверяющие техническое состояние систем корабля. Ему сейчас очень не хватало Джинджер с ее чутьем на поломке оборудования. Но Джинджер погибла в первом гравитационном отсеке и... Загорелся красный свет, и изображение на его экранах замерло. Глаза Обри пробежали по схемам, и он снова выругался. Удар, разрушивший первый гравитационный отсек, вызвал выброс энергии на главную антенну. Предохранители саму систему защитили, но скачок напряжения поразил цепи передачи информации и сжег основной канал связи, идущий от второго гравитационного отсека. Только одна и эта проблема потребует полной замены оборудования, долгих часов работы, «Это была Линнет», — сообщил матрос-наблюдатель о гибели последнего из кораблей сопровождения. «Они идут в атаку, мэм», — внезапно сказала Волкот. «Цели семь и восемь заходят на нас сзади снизу, направление два четыре ноль на 236. Голос ее был напряженным, но он стал еще резче к концу доклада. 13 и 14 зависли чуть выше по правому борту, мэм. Один один девять на 033. Похоже, они пытаются перегнать нас и перекрестить Т. Покажи — резко приказал Хьюз. Улокот перевела изображение на основной тактический экран с планом-схемой. Несколько секунд лейтенант-командор внимательно изучала картину на экране, затем кивнула. — Поворачиваем! 3-3-0! Тот же уровень! — Есть поворот 3-3-0! Уровень тот же! — подтвердил старшина Охалли, и тяжеловесный пилигрим сошел с прежнего курса. — Иоанн и Андрей уничтожили цель 9! — доложил сигнальщик Хьюз, но тактик ничего не ответила. Ее глаза были прикованы к экрану, где переделанный торговый корабль лег на левый борт, подставив свое брюхо угрозе справа и повернул назад, оказавшись поперек пути следования конвоя. Маневр поставил его левым бортом вниз, навстречу наступающим снизу двум налетчикам, внешне похожим на крейсера, и пальцы Хьюз залетали по панели. «Радарный захват, цель 7 и 8», — объявил сигнальщик. «Огонь без команды, по готовности», — жестко приказал Хьюз. «Попали в Гудрит! охнул кто-то. «Она разваливается на части!» «Кэрол, найдите мне эти ракетные платформы!» — сказал Хьюз. Обри, закрыв глаза, лихорадочно пытался соображать. Налетчики напали на конвой в самый уязвимый для него момент на переходе между двумя гравитационными потоками в глубинах гиперпространства. Два потока находились на очень близком расстоянии друг от друга в половину светового дня. При оптимальной в гиперпространстве скорости конвою требовалось для перехода 30 часов, и обнаружив его в этом месте, налетчики смогли напасть на него, идя на импеллерных двигателях. Они не только перехватили их как раз тогда, когда торговые суда двигаются медленнее всего и наименее маневрены, но выбрали тот момент, когда могли использовать свою собственную бортовую защиту и ракеты. Хуже того, из-за неработающих датчиков и неожиданно хорошей системы рэп противника никто их даже не заметил, пока первые залпы не уничтожили оба эсминца и не привели в негодность пусковую кассет Гудрит. То, что в настоящий момент конвой находился вне гравитационного потока, хотя бы позволило Хьюз запустить Лаки, и их неожиданное появление и мощь осадили врага, но не заставили обратиться в бегство. Видимо, он решил, что все, что так серьезно защищается, Стоит того, чтобы захватить, невзирая на собственные потери, и продолжал упорно наступать. Без ракетной поддержки Пилигрим и оставшиеся Лаки еще могли выдержать неприятельские атаки, но сделать что-нибудь с ракетными платформами противника можно было только при условии, что их удастся увидеть, а с из строя системой, над которой бился Обри... Стоп! Вундерман от неожиданности захлопал глазами и набрал запрос на клавиатуре приборов контроля. Затем свирепо ухмыльнулся. Получалось довольно заковыристая и совершенно противоречащая уставу задачи. Но если он отключит шестой радар и направит входной сигнал со второго гравитационного детектора через систему шестого к вспомогательному радару на 361 узел, а затем шунтирует вручную провода и произведет переключение со вспомогательного батареи левого борта «Огонь!» — выкрикнул помощник Хьюз. Гразеры Пилигрима взяли на прицел свою жертву, и из их жерла вырвался новый энергетический залп. Еще два пирата уничтожены, но один из них успел нанести ответный удар, и его маломощные лазеры проникли сквозь слабую бортовую защиту и несуществующую броню вспомогательного крейсера, и вывели из строя третий и пятый Гразеры, седьмую и девятую ракетные пусковые, почти полностью уничтожив команду обеих энергетических орудий. Пальцы обри летали по панели, вводя требуемые команды. Он опирался скорее на интуицию, чем на опыт, потому что, насколько ему было известно, никто прежде не пытался сделать что-то подобное, но бояться у него не было времени. Его наспех выполненные программные файлы получились сумбурными, зато им надлежало выполнить хитрый прием. Он свесился с технической секции и с треском открыл ящик с инструментами. «Следите за этими паразитами по правому борту!» — приказал Хьюз. «Противник переводит огонь с Гудрит на нас!» — доложил лейтенант Янсен с поста противоракетной защиты. «Сделайте все, что в ваших силах». — мрачно сказал Хьюз. Обри бросился под дисплей радара, так быстро юркнув в тесное пространство, что Янсон даже не успел постраниться. Лейтенант издал короткий удивленный возглас и быстро убрал ноги, освобождая Обри место. А техник сорвал переднюю панель основного пульта. Он заставил себя задержаться на мгновение, убедившись в том, что все делает правильно, и зажал крокодилами клеммы ввода терминалов. Он откинулся на спину, затем сел, взявшись за край консоли, и так в сидячем положении стримглав проехал через всю палубу к тактическому сектору, где нырнул под панель управления Волкот. В отличие от Янсена, помощник тактика успела заметить его приближение и развернула кресло в сторону, чтобы дать ему место для работы, а сама продолжала следить за приборами. «Павел докладывает, что у него нестабильный клин, а у галактического путника два попадания повредили заднее импеллерное кольцо. Скорость падает!» «Рулевой, выведите нас кратчайшим путем к путнику!» Резко отдала команду Хьюз. «Приготовить орудие правого борта к атаке! Одиннадцатый и тринадцатый тащатся перед нами!» Ракеты на подходе!» — выкрикнул Янсен и выругался, поскольку именно к этому моменту Обри дотянул кабель, закрепил его на клеммах под консолью «Волкот» и ввел в активный режим свое импровизированное программное обеспечение. «Отключился шестой радар! Переходим на аварийный третий!» «Включить гравит-детекторы, ликуя завопила Волкат. «Есть пелинг неприятельских ракетных платформ. 019 на 203, дистанция полмиллиона километров. Присваиваю имена Цель-14 и Цель-15. Похоже, два переделанных торговых судна, мэм!» «Да что б...» — проручала в ответ Хьюз. «Приготовиться к запуску кассет!» «Идет программирование системы контроля ведения огня!» — ответил Волкат. «Прошло несколько секунд... и...» «Решение стрельбы готово и загружено! Кассеты готовы! Пуск!» — отдала короткий приказ Хьюз. Из кормового отсека Пилигрима высыпались шесть ракетных кассет. Их внезапное появление застало налетчиков врасплох, и ни один из них даже не попытался открыть по ним огонь. А тем временем двигатели малой тяги придали кассетам нужное направление, и они произвели залп. 60 ракет намного мощнее тех, что были у противника, понеслись к своим целям а Обри, тяжело дыша, поднялся на колени, чтобы проследить на основном экране трассу их полета. Лазерные головки, достигнув своей цели, сдетонировали, и множество проникающих рентгеновских пучков вонзились во вражеские ракетоносцы. Защита неприятеля была даже слабее, чем у Пилигрима. Шансов на спасение никаких. Оба корабля в считанные секунды разлетелись на части. «Порядок!» — выкрикнул кто-то. «Внимание на правый борт!» — рявкнул Хьюз. Два налетчика, все еще приближавшихся сверху к носовой части правого борта пилигрима, вполне могли уничтожить корабль, но каперы уже потеряли половину своей эскадры, а внезапное проявление ракетной мощи Пелегрима в купе с потерей собственных ракетных платформ, лишило противника уверенности в себе. Они внезапно прекратили атаку и развернулись, прикрывшись импеллерными клиньями. Губы хьюс растянулись в хищные улыбки. «Продолжаем работать кассетами, Кэрол». «Я прикончу этих ублюдков». «Есть, мэм! Новая цель захвачена! Запуск!» Новый поток подвесок вылетел из дверей грузового трюма в корме Пилигрима. Убегающие рейдеры были гораздо более трудной мишенью, чем ракетные платформы, но и они не смогли устоять против такого огня. Понадобилось пять залпов, чтобы уничтожить оба корабля». И когда налетчики на дальнем фланге растянувшегося конвоя тоже развернулись и, взяв с места в карьер, исчезли, Хьюз с вздохом откинулась на спинку кресла. Обри, все еще стоя на коленях, сел на пятки и вытер под лба. И тут экраны внезапно погасли. Затем снова включились, показываются легенькие корабли конвоя, безмятежно следующие в гравитационном потоке MSY-00291. И Хьюз, пригладив рукой волосы, обратилась к тактической секции. «Не так уж плохо, ребята», — сказала она, когда раздался сигнал, объяснявший конец учений. «Мы поздно их засекли, но когда начали стрельбу, вы оказались на уровне?» «Действительно на уровне», — раздалась знакомая Сопрано. Обри, вздрогнув, вскочил на ноги. В открытом люке между их альфа-тренажером и бета-тренажером, с которого командор кардонос управлял каперами, стояла капитан Харрингтон. Она почувствовала за ухом свернувшегося у нее на руках древесного кота. И Обри не имел ни малейшего представления, как давно она там стоит. Судя по выражению лица лейтенант-командера Хьюз, он был не единственным, кто хотел бы это узнать. Все поднялись, приветствуя входящего в отсек капитана, но она покачала головой. «Сидите, ребята, вы это заслужили». Довольные улыбки были ответом на ее слова, и она прошла к пульту управления Хьюз и набрала команду. На экране снова возник тот момент, когда внезапно появились ракетные платформы, и Хонор ткнула пальцем. «Думаю, что Раф прижал вас этим ударом в первый гравитационный детектор», — заметила она. «Так точно, мэм. И я так подумала», — согласилась Хьюз. Леди Харрингтон усмехнулась. «Ну что ж, если уж он не смог вас достать, я надеюсь, что у негодяев, которые нападут на нас, тоже возникнут серьезные проблемы, а? Как вы думаете?» — спросила капитан. И кот у нее на руках одобрительно замурлыкал. «Он бы прикончил нас, если бы не Кэрол», — ответил Хьюз, но Уолкот отрицательно покачала головой. «Это не я, Шкипер», — обратилась она к капитану. «Это все Вундерман». Она качнула свои каштановые шевелюры, показывая на Обри, и усмехнулась. «Я не знаю, что он сделал, но это действительно сработало». «Я тоже заметила», — пробормотала леди Харрингтон и перевела взгляд на Обри. Техник-электронщик почувствовал, что его лицо покрылось румянцем, но он вытянулся по стойке смирно и постарался достойно выдержать ее пристальный взгляд. «И что же такое вы сделали?» – спросила она с любопытством. «Я, как бы сказать, я перестроил систему обмена информацией, мэм. Я хотел сказать, миледи», – сказал Обри, краснея еще гуще из-за того, что пришлось поправиться в обращении. Капитан покачала головой. «Можно, мэм. И как вы ее перестроили?» Э, «Ну, там детектор еще работал, мам. Оставалось только связать все. Но информация со всех систем проходила через 361-й узел. Это узел предварительной обработки входных данных для других систем. А взорвавшийся сектор работал на пересылку программ на другие терминалы. Он проглотил комок в горле. Так что я переключил основные компьютеры, перепрограммировал каналы связи данных и загрузил их через шестой радар». «Так вот, оказывается, что произошло», — сказал лейтенант Янсен. «Вы знаете, что при этом отключили половину радаров активной защиты правого борта?» И я обрив взглянул на оператора противоракет, затем снова сглотнул комок, придя в еще большее замешательство. «Я не подумал об этом, сэр. Я только... Ну, я мог думать только об одном, а потом...» «И потом не было времени на обсуждение», — закончила за него леди Харрингтон. «Хорошая работа, Вундерман, просто отличная! Быстро придумал и проявил инициативу!» Она задумчиво посмотрела на обри, и ее кот, повернув голову, тоже задержал взгляд зеленых глаз на технике-электронщике. «Я никогда раньше не видела, чтобы кто-нибудь применял такую уловку». «Это потому, что прием не должен был сработать», — вставила Хьюз. Она нажала кнопку на своем терминале и с минуту изучала появившуюся информацию, затем присвистнула. Пересечение каналов связи действительно происходит в 361-м узле, но я все равно не понимаю, как ему удалось добиться информационной совместимости. Ему пришлось переупрямить компьютер, отвечающий за проведение боя, и определить ему три независимых канала передачи сигналов. Она недоверчиво покачала головой, и все устремили глаза на Обри, который готов был провалиться сквозь палубу. Но капитан снова улыбнулась и, приподняв бровь, спросила. «А где вы взяли программное обеспечение для этого?» Обри неловко пожал плечами. «Ну, я написал его по ходу дела, мэм», признался он, а она засмеялась. «Написали его по ходу дела?» Она снова посмотрела на Хьюз, и глаза ее заблестели. «У нас есть еще некоторые проблемы с орудийными расчетами, но, похоже, у вас здесь подобралась замечательная команда, мисс Хьюз». «Я поздравляю вас всех!» Теперь Обри смог по-настоящему почувствовать удовлетворение, затопившее отсек компьютерного моделирования. А капитан посадила древесного кота на правое плечо и повернулась к выходу. Затем вдруг остановилась и оглянулась. «Сегодня вечером я бы хотела снова посмотреть фрагменты записи вместе с вами и старпомом, мисс Хьюз». Не согласились бы вы и мисс Волкот поужинать с нами? Конечно, миледи. Хорошо. И, конечно, принесите отчет об импровизации Вундермана. Посмотрим, сможем ли мы немного доработать ее и держать про запас на случай, если она понадобится нам снова. Есть, мэм. Написал по ходу дела. Тихо повторила леди Харрингтон, улыбнулась Обри, потом покачала головой и направилась к выходу из отсека компьютерных тренажеров. Коннер откинулась на спинку командирского кресла, а пилигримы и остальные корабли конвоя, тормозя на четырех сотнях же, шли по гравитационному потоку MSY00291, собираясь совершить бета-переход, а затем вернуться в нормальное пространство. Такое ускорение уничтожило бы всю команду, если бы они шли на импеллерном двигателе. Но даже самый слабый из гравитационных потоков гиперпространства невероятно более мощен, чем любой сделанный человеком двигатель. А возможности компенсатора, соответственно, больше. На самом деле даже не было жестокой необходимости снижать скорость. Скорость падала на 90% всякий раз, когда корабль спускался на очередной уровень гиперпространства, что иногда использовалось как ловкий тактический маневр. Резкие переходы были тяжелым испытанием для людей и техники, и торговые шкиперы предпочитали более мягкий и безопасный режим и низкую скорость. Это не только позволяло команде избежать ужасных приступов тошноты, вызванных быстрым переходом, но и в ощутимой мере предохраняло от износа альфа-узлы корабля, что доставляло удовольствие бухгалтерам их компаний. Конвой входил в систему Новый Берлин, столицу Андерманской империи, лежавшей на расстоянии примерно 49 световых лет от Грегора. Сами по себе эсминцы сопровождения под флагом командора Эллиот могли бы завершить путешествие за 7 дней по всеобщему времени, или всего лишь за 5 дней по собственному времяисчислению, учитывая эффект сжатия времени. Но для этого им пришлось бы хорошенько подняться до этой полосы гиперпространства, Принимая во внимание почетный возраст некоторых своих подопечных, Эллиот держала конвой в более низком дельта-диапазоне, где максимум эффективной скорости лишь чуть-чуть превышал 912 c Так что путешествие объективно заняло почти 20 дней, субъективно 17. Командор согласовала свое решение с Хонор, которая знала об этом кто или нет, на самом деле являлась старшим офицером конвоя. Но капитан Харрингтон не собиралась вмешиваться в ее распоряжения. Если бы Эллиот слишком увеличила скорость, это могло бы выглядеть подозрительно. А кроме того, у Хонора оказалось больше времени, чтобы погонять экипажи на компьютерных тренажерах. Во время одного из таких занятий, например, Дженнифер Хьюз, и разбила Рафа на голову. Она улыбнулась, вспомнив об этом, и посмотрела через капитанскую рубку на своего старпома. Тот, посмотрев информацию в планшете помощника, ставил подпись на сканирующей панели. Несмотря на весь свой тактический опыт, Раф излишне погорячился, когда понял, что перестали работать гравитационные детекторы, а Гудрит лишился дверей ракетного отсека. Правила компьютерного моделирования сражений запрещали ему использовать свою осведомленность относительно вооружения вспомогательных крейсеров до тех пор, пока оно не будет применено в ходе учений. Он изо всех сил старался придерживаться требований, но когда Хьюс не удалось уничтожить его ракетные платформы, он понял, что, судя по всему, у нее что-то случилось с системой контроля ведения огня. Тогда он перешел в стремительную атаку, намереваясь быстро разделаться с беспомощным кораблем. И тут импровизация электронщика Вундермана стоила ему исхода сражения. Другой офицер мог бы и рассердиться на техника, но кордонос был очень доволен. При поддержке Хонор он забрал юношу с первоначального места службы и, несмотря на низкое звание, назначил постоянным руководителем гравитационной секции на должности исполняющего обязанности старшины третьей статьи. Вундерман, казалось, не мог поверить в свою удачу. Хонор не нужен был немец для того, чтобы понять, с каким пиететом молодой человек относится к ней и ее героическим подвигам. Ее это несколько веселило, но Вундерман, похоже, держал свои чувства под контролем, так что она решила обойтись без вразумляющих разговоров. В конце концов, сказала она себе, он очень молод, и это его первая боевая операция. Нет причины ставить его в неловкое положение, пусть насладится сполна. Слегка улыбнувшись, Хонор перевела взгляд с Скордонеса на Волкутт. Кэролин Волкот проделала долгий путь со времени начала своей службы на борту тяжелого крейсера «Бесстрашный». Она никогда не теряла самообладание, а сейчас, став старшим лейтенантом, она излучала абсолютную уверенность в себе. Она была не намного старше Вундермана, их разделяло всего лишь 13 стандартных лет, что в обществе, освоившем продление молодости, в счет практически не шло. Но тот явно испытывал в ее присутствии благоговейный трепет. Конвой совершил альфа-переход, вновь войдя в нормальное пространство на безопасном расстоянии в 25 световых минут от Нового Берлина, звезды класса G4. Из дисплеев исчезли вихревые узоры гиперпространства. С такого расстояния солнце столицы Империи казалось крошечным, но внезапно дублирующий экран Хонор запестрел от многочисленных следов импеллеров. Самый ближний находился всего в двух световых минутах от её кораблей. Ещё один, заметив след гиперперехода торгового судна, не спеша направился прямо к конвою с ускорением в 200 же Прошло несколько секунд, и лейтенант Казнес, откашлявшись, произнёс: "Командор Эллиот, получила запрос с Андермансковыми эсминца леди. Ясно?" Хонор нажала кнопку, подключив свои наушники к сети, и прислушалась к обычным переговорам между андерманцами и линнетом командира Эллиот. Корабль сторожевого пикета продолжал приближаться, пока его собственные датчики не подтвердили характеристики, переданные командиром Эллиот. А затем, вежливо поприветствовав гостей, развернулся и пошел обратно на исходную позицию. Все это показалось Хонор ужасно занудным, но несомненно, только потому, что ее собственное королевство находилось сейчас на военном положении. Конвой потянулся внутрь системы, направляясь к орбитальным торговым складам и грузовым платформам, расположенным вокруг столичной планеты Потсдам. Там же находилось множество военных кораблей, включая три полные линейные эскадры, по-видимому, участвовавшие в каких-то маневрах. Хонор смотрела на них с завистью и оценивающе. Императорский флот был меньше, чем КФМ, но его техническое обеспечение, более всех остальных флотов, приблизилось к уровню мантикоры. Ей очень хотелось, чтобы герцогу Кромарти удалось привлечь андерманцев к участию в войне. В конце концов, если мантикора падет, то империя будет следующей жертвой хивинитов, а поддержка таких хорошо подготовленных боевых кораблей имела бы для королевства неоценимое значение. Но Андерманский двор так не думал. Или точнее, действующий император Густав XI не имел намерения вступить в войну до тех пор, пока не выторгует чего-нибудь для себя. Видимо, это было наследственной чертой Андерманских императоров. Поколение за поколением они расширяли свои границы путем медленной, но неуклонной экспансии, пользуясь освещенной временем традицией ловить рыбу в мутной воде. И Густав XI, очевидно, намеревался делать то же самое. До тех пор Мантикора вполне успешно сохраняла прежние позиции. Но Густов явно надеялся на то, что придет время, когда Звездное Королевство будет испытывать такую насущную потребность в союзнике, что пойдет на уступки в Силезии в обмен на услуги Андерманского флота. Хонор считал это, скорее, недальновидным, но было бы нереально ожидать чего-то другого от любого представителя. Андерманов. Зато, если уж империя встанет на чью-либо сторону, она останется верной союзнику до конца, что подтверждалось многочисленными прецедентами. Вероятно, это совершенно естественно, размышляла Хонор. Что ни говори, до того как Густав Андерман решил удалиться на заслуженный отдых, заполучив собственную империю. Он был торговцем и одним из лучших. Его потомки, казалось, унаследовали его образ мышления. Удивительным было то, как сплоченно держалась империя. На протяжении последних шести или семи столетий появилось множество военных диктаторов, создавших свои карманные государства. Но только династия Андерманов держалась крепко, потому что, несмотря на отдельные свои недостатки, она производила, по всей видимости, исключительно способных правителей. Правда, некоторые из них были со странностями, начиная с основателя. Густав Андерман был убежден, что в него вселился дух прусского короля Фридриха Великого. Хуже того, он был настолько уверен в этом, что ходил повсюду в историческом костюме времен пятого столетия до расселения. Никто над ним не смеялся. Если бы вы были таким же хорошим флотоводцем, как он, вам бы тоже прощали подобные пустяки. Но едва ли его поведение можно назвать нормальным. Затем был еще Густав VI. Подданные долго мирились с существованием его фаворита и постоянного собеседника, розового куста. Но ситуация несколько вышла из-под контроля, когда он попытался сделать его канцлером. Это оказалось слишком даже для андерманцев, и Густав VI был тихо убран с престола. Его низложение создало некоторые проблемы, поскольку императорская хартия предписывала, чтобы корона переходила только по мужской линии. Густав VI вместо сыновей имел полдюжины кузенов, и отвратительная династическая война продолжалась до тех пор, пока старшая из его трех сестер не положила конец безрассудству, прибегнув к финту с законодательством. На императорском совете она объявила себя мужчиной, захватила корону и контроль над Андерманским флотом Метрополии в качестве Густава VII и пригласила всех родственников мужчин, кому не терпится, попытать счастье в поединке. Никто не принял ее вызова. И она продолжала еще 38 лет удерживать трон, как его императорское величество Густав VII. Она оказалась одним из лучших правителей за всю историю империи, о чем очень многие писали. Конор с усмешкой подумала, что империя не была обычной монархией. И несмотря на все изгибы своего пути, двор андерманов отлично ладил со своим народом. Взять хотя бы тот факт, что императоры всегда были достаточно мудры, чтобы предоставлять огромную степень местной автономии различным завоеванным мирам, а также проявляли незаурядную ловкость, подгребая под свое крылышко системы, которые по тем или иным причинам попали в беду. Как, например, республика Грегор на Грегори Б. Вся система разлетелась на части в ходе чрезвычайно хаотичной гражданской войны. А тут к ним пришел Аив и провозгласил мир. Как и многое другое в империи, традиция «помогать» побежденным народам восходила к Густаву I и истории самого Падздама. До того, как Густав Андерман со своим флотом окружил планету и приготовился к атаке, Падздам назывался Куан-Инь, в честь китайской богини-милосердия. И это было одним из самых ироничных названий когда-либо присвоенных планете. Этнические китайцы, населявшие ее тогда, оказались в ловушке не менее смертоносной, чем та, которая едва не погубила предков-грейсонцев. Как и первые мантикорские поселенцы, колонисты Куан-Инь вылетели со Старой Земли еще до того, как парус Варшавской сделал гиперпространство достаточно безопасным для судов-колонистов. Они совершили свое путешествие длиной в столетие в субсветовом режиме в анабиозных камерах и в конце концов убедились, что при первом осмотре планеты была упущена маленькая деталь. Не изучили один незначительный элемент экосистемы их нового дома, а именно ее микробиологию. Почва Куан-Инь была богата всеми необходимыми минералами и большей частью питательных веществ, необходимых для земных растений. Но местные микроорганизмы проявили ненасытный аппетит в отношении земного хлорофила и уничтожили все надземные части растений, посаженных поселенцами. Ни один из микробов не был вреден для самих колонистов и привезенных ими земных животных. Но ни одна земная форма жизни не смогла бы питаться местной растительностью. А земные кормовые культуры подверглись уничтожению в буквальном смысле слова «на корню», и урожаи катастрофически упали. Колонистам все же удалось выжить путем бесконечного непосильного труда на полях, но некоторые основные пищевые растения были полностью истреблены. Скудность рациона стала катастрофической, и они поняли, что несмотря на все свои отчаянные усилия, Они ведут в конечном итоге безнадежную войну против микробов собственной планеты. Со временем им пришлось оставить большую часть освоенных земель, оказавшись на грани вымирания. И они ничего не могли с этим поделать. Все это объясняет, почему они приветствовали завоевание планеты Андерманами, приняв военную операцию почти как освободительную. Ни одна из причуд густого Андермана не мешала ему быть одаренным руководителем. Он обладал выдающейся способностью определять проблемы и решать их. К тому же у него был талант, который, видимо, унаследовало и большинство его здравомыслящих потомков. Умение признавать таланты других людей и использовать их наилучшим образом. В течение следующих 20 стандартных лет он привез к себе современных микробиологов и генных инженеров, которые переломили ситуацию, создав генетические варианты земных растений, взявшие верх над местными микробами. Подсдам, вероятно, никогда не станет планетой садом и не сможет экспортировать излишки продовольствия, но, по крайней мере, его народ оказался способен накормить себя и своих детей. Поэтому уроженцы Куан-Инь с удовольствием приняли Андермана в качестве своего нового императора. Их не беспокоили странности, они были готовы простить ему даже явное безрассудство, превратившись в по-настоящему преданных и верных подданных. Густав Первый начал производить и экспортировать единственный продукт, в котором отлично разбирался – обученных наемников. А потом занялся ремеслом конкистадора. К моменту его смерти Новый Берлин стал столичной системой Империи, состоявшей из шести звездных систем. И с тех пор Империя только увеличивалась в размерах, иногда не слишком впечатляюще, но всегда неуклонно. «Нас вызывают, мэм», — внезапно сказал лейтенант Казанс. Хонор прищурилась, когда чужой голос прервал ее размышления. Она посмотрела на лейтенанта, удивленно подняв бровь и пожала плечами. Это узконаправленный радиолуч. Вызывают лично капитана Антикорского королевского торгового судна Пилигрим, доложил он. Хонор нахмурилась? Кто это? Я не знаю точно, мэм, нет никаких опознавательных знаков, но сигнал поступает с вектора 022. Что вы скажете, Дженнифер? Хонор посмотрела на Хьюз, и тактик набрала запрос на своей панели. Если Фред правильно определил направление, сигнал исходит от андерманской эскадры супердредноутов сказала она через несколько секунд. Хонор глубоко задумалась. У корабля Айв не было никакой разумной причины окликать простое мантикорское торговое судно. Она забарабанила пальцами по подлокотнику кресла, размышляя и недоуменно пожала плечами. «Соедините меня с ним, но держите фокус камеры только на моем лице». «Слушаюсь, мэм», — ответил Казанс. Посылать собеседнику изображение только лица было не принято, но и не было чем-то особо необычным. По крайней мере, предательская мантикорская военная форма останется вне поля зрения собеседника. Она приготовила приветливую улыбку, рядом с ее правым коленом загорелся предупредительный огонек, а через мгновение на маленьком экране под огоньком появился какой-то человек. Как и у большинства граждан Нового Берлина, у него были преимущественно китайские предки, и кожа вокруг глаз сморщилась, когда он улыбнулся, увидев Хонор. Он был одет в белый китель адмирала флота А.И.ф., но на правой стороне круглого воротника стойки сверкнуло маленькое лучистое солнце из прекрасно обработанного золота, и Хонор, заметив значок, с трудом сохранил невозмутимое выражение лица. Золотое солнце носили только те, кто имел прямое право на следование императорской короной. «Готен морген, капитан!» Официальным языком Андерманской империи был немецкий. «Я Чинлу Андерман, герцог фон Робенштранге», продолжил он на стандартном английском, гортанно выговаривая слова. «И от имени моего кузена императора я рад приветствовать вас в Новом Берлине!» «Очень мило с вашей стороны, сэр», осторожно сказала Хонор, пытаясь придумать какое-то объяснение тому, что Андерманский герцог оказывает личное внимание капитану простого торгового судна. Она так и не смогла представить себе что-нибудь правдоподобное. Однако Робинштранге, очевидно, имел веские основания для своего поступка. А тот факт, что она пересекла имперскую территорию на вооруженном судне, о котором никто не побеспокоился поставить империю в известность, означал, что она должна очень и очень осторожно подбирать каждое слово. Как вы полагаете, нельзя ли изменить фокус вашей камеры, леди Харрингтон? Промурлыкал адмирал, и Хонор прищурила глаза. «Вы так неудобно сидите, и все только для того, чтобы не дать мне увидеть вашу военную форму, миледи!» Добавил он почти извиняющимся тоном. Она почувствовала, как ее рот дернулся в кривой усмешке. «Думаю, да», — сказала она, кивнув Казенсу, откинувшись на спинку кресла. «Благодарю вас», — ответил Робин Штранге. «Пожалуйста, Гер-Герцог», ответила Хонор, решив ответить на его учтивость. «Должна признать...» — продолжила она, — что вы поставили меня в несколько неловкое положение, сэр. — Умоляю вас, миледи, вы знаете, что у нас есть свои разведывательные службы. Какими бы плохими военными мы были, если бы не следили за всеми, кто пересекает наше пространство. Боюсь, некоторые ваши люди кому-то проболтались о вашей эскадре и ее цели. Вы можете довести это до сведения адмирала Гивенс. — я сделаю это, сэр, непременно. Заверил его Хонор, и он снова улыбнулся. «На самом деле», — продолжил он, — «мой кузен попросил меня выйти с вами на связь, чтобы заверить в том, что Андерманская империя не имеет возражений против вашего присутствия в нашем пространстве, и что мы понимаем ваше беспокойство относительно селезии Однако его величество сочтет за личную услугу, если адмирал Капорелли поставит его в известность перед тем, как пошлет сюда следующую группу боевых кораблей». Мы можем понять, почему вы предпочли скрыть вашу операцию от конфедерации, но, пожалуй, некрасиво с вашей стороны держать в неизвестности и нас. Упрек принят, милорд. Прошу вас передать его величеству мои извинения за нашу... оплошность. В этом нет необходимости, миледи. Его величество понимает, что за все оплошности отвечают ваши руководители, а не вы. Адмирал явно развлекался, но его заверение прозвучало серьезно, и Хонор обозначил поклон. Тем не менее, я все же почту за честь, если вы соизволите отобедать со мной на борту моего флагманского корабля. Боюсь, ваша слава далеко опережает вас, и мои офицеры, и весь мой штаб будут очень рады встретиться с вами. Более того, император попросил меня предложить вам официальную помощь АИФ в снабжении вашей эскадры всем необходимым. И мой офицер разведки будет рад поделиться с вами свежими данными и оценкой ситуации в конфедерации. «Вот как? Ну что же, благодарю вас, милорд, от себя лично и от имени моей королевы». Хонор честно старалась скрыть свое изумление, но поняла, что ей это не удалось. Штранги мягко покачал головой. «Миледи, голос его стал ниже и серьезнее. У Империи и Звездного Королевства мирные отношения, и мы хорошо понимаем, какие большие потери вы несете в этой войне». «Пираты являются врагами всех цивилизованных звездных наций, и мы будем рады предложить вам любую помощь в борьбе с ними». «Благодарю вас», — повторила она, и он в ответ пожал плечами. «Вас устроит 18.30 по местному времени?» — спросил он. Хонор взглянула на хронометр, показывающий местное время, и кивнула в знак согласия. «Да, сэр, абсолютно устроит. Но хочу попросить вас об одной услуге, милорд. Слушаю вас». Насколько я понимаю, наше прикрытие уже дезавуировано каким-то болтуном, чем и воспользовалась имперская разведка. Но я была бы в высшей степени благодарна вам, если бы вы предотвратили возможность того, чтобы о нас проговорился кто-нибудь еще. Конечно, миледи, в расписании вашего конвоя имеется трехдневная остановка в пути. Если вы на боте доберетесь до станции «Альфа», то один из моих ботов подберет вас там и доставит на борт Дерфлингера. Я взял на себя смелость заранее освободить ради вас гражданский причал для особо важных персон «Альфа-710», а служба безопасности станции проследит за тем, чтобы на галерее, когда вы пристыкуетесь, никого не было. Еще раз благодарю вас, Милорд. Вы обо всем позаботились. Её кривая усмешка подтвердила, что она сдалась. Робин Штранги не только знала о её прибытии, но и предугадал просьбу о сохранении анонимности. Хорошо, что у нас мирные отношения с этими людьми, подумала она. Помоги нам, Боже, если когда-нибудь хивиниты таким же образом поймают нас. Но ну, по крайней мере, Робин Штранги в данной ситуации вёл себя как джентльмен. Не стоит благодарности, миледи. И так Я буду ждать вас в 18.30, — сказал адмирал с очаровательной улыбкой и прервал связь.